Глава четвертая. Осколки прошлого. Саш вернулся домой на машине похитителей, стоявшей перед воротами спрятанного в лесу особняка. Бандиты самонадеянно не оставили охрану. Не ожидавший нападения водитель даже не заметил приближения опасности. Применять заклинания демон не стал. Должны остаться зримые отпечатки физического воздействия. Внушительная шишка на затылке боевика замечательно подходила под требуемый критерий. Следовало дать знак преступному клану, что воевать с ним у Саши нет желания. Поэтому водитель остался жив, а главное, почти здоров, в отличие отгромил в доме. Разговор заказчика с координатором преступного клана. Значит, возвращать задаток вы не желаете? Недовольно прохрипел голос через шифратор. «Не желаю. Мои люди сделали все возможное, даже невозможное. Если бы вы не играли в молчанку и предупредили о возможных трудностях, то ничего этого не случилось бы. Это мои люди пострадали, а не ваши. Врачи дают пессимистические прогнозы. У каждого больше 20 переломов на конечностях». Едва сдерживая злой сквозь зубы выдавил собеседник и добавил «Не вы одни знаете про железную рубашку. У нас нет желания сталкиваться с сектой интуитов. «Я уже не говорю о двойном агенте, которого вскользь упомянули в разговоре, забыв сообщить хоть какие-то сведения о его личности. Вы обладали большей информацией о цели операции, но почему-то посчитали лишним предоставить ее нам». «Это все равно было бы бесполезно. В верхушке клана есть, по крайней мере, один информатор. Лучше бы его нашли». Огрызнулся измененный голос. «Это наши проблемы. Внешних людей они волновать не должны». В голосе собеседника прозвучала досада. Ваши заказы больше исполняться не будут Руководство клана не желает участвовать в политических разборках Секта никогда в политику не вмешивалась Паузы в голосе заказчика выдавали его задумчивость Это вы скажите нашим пострадавшим боевикам Конец связи Координатор отключился Шифровка в центр диверсионных операций «Юрос» Попытка надавить на новых хозяев интересующего нас объекта провалилась «Предполагаю, что не обошлось без участия секты интуитов. Понимаю, что это маловероятно, но применение специфических приемов, используемых только ими, наглядно продемонстрировано в видеозаписи. Возможно, у них появился сотрудник, практикующий подготовку специалистов на стороне. Будет интересно узнать реакцию главы секты на полученную информацию. Пока контролирую ситуацию издалека». Цели садовника на объекте точно не определены. Странно выглядит использование военных для строительства парка развлечений, но, учитывая хорошие связи между ними и садовником, это вполне возможно. Кроме того, значительно увеличился поток армейцев в лечебницу. Информационная сеть пестрит положительными отзывами о профессионализме медперсонала и сетываниями на высокий прескурант услуг. В последнее время на объекте замечено присутствие большого числа водолазов. «Строительство подводных аттракционов и гостиниц отчасти объясняет их количество, но принадлежность к вооруженным силам настораживает, Предполагаю, возведение военного объекта под прикрытием парка развлечений. Точных подтверждений пока не имею. В связи с потерей разведывательных сетей перешел на использование резервной личности. Лидер». В ближайшие дни Саш ожидал сложности с преступным кланом, боевиков которого он покалечил, но ничего подобного не случилось». Ни откровенных наездов, ни тайных пакостей, ни посредника с требованиями. Ничего. Демона это насторожило, хотя соваться на чужую территорию для выяснения обстоятельств он не стал. Не стоило лишний раз раздражать бандитов. Охрана и их родные, проживающие в поместье, получили предупреждение о возможных провокациях. Но пока все было тихо. Новая бригада пленников приступила к постройке очередного корпуса подводной гостиницы. И скин демона заранее подготовил все проекты, так что ввод в строй нового объекта не заставил себя долго ждать Демону даже пришлось притормозить энтузиазм работников Срок создания очередного подводного аттракциона в три дня его не устраивал Следовало растянуть процесс на пять Между тем Сэш посетил подпольный бутафорский цех «Академика» Биованны и куча подключённой к ним электроники выглядели солидно. Да и внушительный подвал, арендованный под магазином прямо в центре столицы, способствовал этому. «Думаешь, неприятель клюнет на всю эту бутафорию?» кивнул Саш на разноцветными экранами оборудование. «Обижаешь!» – ухмыльнулся профессор. «Три миллиона энергонов потратил. Цена средненькой биолаборатории. На этих условиях в самом деле можно развивать биотехнологии». Как бы нас полиция к наркоторговцам не причислила, — покачал головой Саш. С этим проблем не будет, — высоко поднял подбородок Эллиот. Устаревшее оборудование приобретено у моего же института, и часть его используется открыто для официальной самостоятельной подготовки студентов. На остальном мы штампуем отличные макеты наших коммуникаторов. По внешнему виду они ничем не отличаются от настоящих. На выходе я подменяю их нормальными и запускаю по контрабандным каналам на рынок. Народ расхватывает устройство на лету. «Этот дополнительный след со временем приведет самых сообразительных полицейских еще и ко мне». «Неужели прямо на лету?» – удивленно приподнял бровь Саш. Глаза профессора озорно блеснули. «Так ведь производство у нас небольшое, крохотное, можно сказать, даже для архипелага, не говоря уже о континентах. А вот реклама в последнее время, ого-го!» «Давно уже разлетелось по миру. Игроманы скупают продукцию на корню, едва в сети появляется ссылка. Да что там говорить, всего нескольких секунд хватает. Надо бы нарастить выпуск». «Возможно, увеличим производство», – задумчиво кивнул Саш. Аранжереи на острове уже приняли первые кусты лианы и начали плодоносить. Теперь появилась перспектива расширения. Играть даже в обычную сетевую игру, находясь на разных континентах, такого, кроме как у нас, ни у кого нет». Довольно потер руки профессор. «Учитывая, что ваш скин создал невероятно захватывающие игрушки, предвижу стремительный рост потребительского спроса. Это я уже не говорю о научных кругах. Там интерес подогревается не только азартом. Многие жаждут, если уж не стоять во главе прогресса, то хотя бы идти с ним в ногу. С моей подачей некоторые знакомые в научном мире обзавелись нашими штучками. Теперь коммуникаторам хотят обладать знакомые знакомых, а ты не представляешь, как их много». «В наших кругах сведения о перспективных новинках расходятся с невероятной быстротой». «Учитывая, что такой канал связи не контролируется никаким правительством, скоро и другие желающие нагрянут», — улыбнулся Саш. «Пока относительно небольшое количество специфической продукции не бросалось в глаза, но с расширением выпуска кое-кто наверху обязательно задумается над этим вопросом». «Это не наша проблема», — развел руки Эллиот. «Пока», — покачал головой Саш. «Ну, для этого мы и готовим резервную базу», — отмахнулся профессор. «Мои контрабандные каналы перекрыть будет весьма затруднительно, а коммуникатор слишком хорош, чтобы от него отказываться». Тем не менее, уже появились попытки проникнуть в тайну производства. Вздохнул Саш, предвидя грядущие сложности. Среди членов новой бригады анкийских пленников Веб выявил сразу двух завербованных контрразведкой информаторов. «Полковник Костер зря времени не теряет». Конечно, люди ударно трудятся на возведении подводных корпусов, но они оставляют надежду осмотреться вокруг. Кому-то из начальства уже недостаточно сведений поступающих от завербованных слуг в поместье. Вот даже как. Похоже, твои опасения вполне оправданы, времени у нас в обрез. Собственно, мы же знали, что рано или поздно это случится. Думаешь, что не успеешь добраться до прыжкового корабля ко времени, когда нас настигнут осложнения? — вопросительно уставился на демона Эллиот. «Сомневаюсь, что вообще доберусь», — с грустью вздохнул Саш. В последнее время интуиция все чаще и чаще намекала, что судно ему не видать. «Ничего, вернемся к церковникам, будем нести прогресс дикарям», — вспомнил о своей деятельности на другой планете Элиот. «Там тоже сейчас не все гладко. Что-то у моих друзей застопорилась работа среди церковников», — покачал головой Саш. «Трудно там», — тоже вздохнул профессор. «Религиозные фанатики слишком упрямы в своих убеждениях». «После нашего эффектного ухода из столицы Святош, переворот следует за переворотом», сообщил Саш недавно полученные сведения от Линца. «Наши друзья даже не успевают установить связи с претендентами на главенство. Идет непрерывная грызня пауков в банке. И есть некоторая надежда, что простому народу это скоро надоест. Тогда наши люди и предложат выход из тупика, который устроит всех. Пусть пока не союз с магами, но вполне мирное сосуществование». Демон остался доволен осмотром Бутафурской лаборатории. Скоро полиция выйдет на след и предпримет захват подпольного производства. Продукции они, естественно, не найдут, но любой консультант с ученой степенью подтвердит, что цех полностью работоспособный. Правда, отсутствует несколько центральных звеньев, где на изготовленной основе как раз и создаются биоаналоги электроники. Эти пропавшие модули владельца подпольного производства вполне могли изъять в случае опасности, а именно в них и заключается тайна необычной продукции. Разговор в кабинете Липуса Сорма. Извини, но у меня разговаривать с подручнее. Задумчиво разглядывая гостя, кивнул Липус на зеленые огоньки индикаторов прослушки на столе. Что-то ты не весил. «Либо мы чего-то не понимаем, либо творится какая-то чертовщина». Устало покачал головой полковник контрразведки Сайрон Остер, усаживаясь в гостевое кресло напротив стола хозяина. «Приказать принести что-нибудь бодрящее?» — улыбнулся глава концерна. Взерошенный гость выглядел забавно, а перекошенная физиономия свидетельствовала о проблемах на работе. «Нет, я и так постоянно себя взбадриваю. Печень может скоро не выдержать». Еще больше скривился гость, нервно потирая пальцами подбородок. Подлечим тебя у наших друзей, на это благородное дело деньги найдутся, продолжал подтрунивать над полковником Липус. Ну уж нет, нервно дернул подбородком офицера. Пока не разберемся с этими друзьями, я туда не ногой. А что так? Приподнял бровь владелец кабинета. Мой секретарь скачет довольным козликом всего после одного дня лечения. «Вот-вот, секретарь, я же и говорю, мы что-то упускаем из виду», — устало махнул рукой гость. «Слежка за Брайсом ничего не дала. Конечно, он может сливать кому-то информацию через коммуникатор, но глупо это делать бесплатно, ведь все его счета у нас под контролем, суммы на них не увеличились. А уж быть идейным борцом такой тип людей, по данным наших психоаналитиков, в принципе не может». Разве что превратиться в фанатика, но я просто не представляю, что способно толкнуть в религию такого прожженного материалиста, как ваш помощник. Давайте пока отвлечемся. Какие результаты исследования коммуникатора? Что говорят ученые? Ничего. Ты думаешь, почему я с утра на веселье? Нервно сжал пальцы в замок Липус. Недавний отчет научного отдела его сильно разочаровал. С большим трудом, подавив недовольную гримасу, он продолжил. «Это просто невероятное устройство». Подчиненные разобрали на атомы больше 20 образцов. Получили лишь подтверждение тому, что и так очевидно. Это результаты грандиозных исследований в области биологии и генной инженерии. Нет ни одного одинакового прибора, но функции совершенно идентичны. Кое-кто из профессоров отстаивает идиотскую мысль, что их вообще выращивают как плоды на деревьях. Только объяснить, как это возможно на практике, не способна даже перспективная наука. Футурологи предполагают, что мы придем к таким технологиям лет через триста, и то в лучшем случае. Я уж не вспоминаю о канале связи. Кроме как растительной телепатии, объяснить его не удается. Хотя эта штука прекрасно работает и на электромагнитных волнах. Биоэнергогенератор какой-то. Кто-то вложил бешеные деньги в исследования, и это уже при наличии под рукой гения, способного все переварить. Эй, а я-то думал, хоть ты меня чем-нибудь порадуешь вздохнул полковник, удрученно качая головой. «Не темни, если бы у тебя совсем ничего не было, ты бы не пришел», с подозрением посмотрел на собеседник Алипус. «Я же говорю, странное ощущение, что мы столкнулись с невозможным», снова покачал головой Сайрон. «Докладывать наверх нечего, фантазий к делу не пришьешь. У меня три завербованных контакта в самом поместье и двое среди пленных анкийцев. Я уже не говорю о наблюдателях среди военных строителей. И представляешь, ничего». Обычное производство подводных модулей и типичная больница. Настораживает только обилие готовых проектов по строительству необычных гостиниц, словно все заранее проработано. Вот только сколько же лет денег и специалистов потребовалось для этого? Ну и чего ты переживаешь? Может, наворовали где-то? На лице липуса промелькнуло удивление. Угу, типа экономический шпионаж, и он не по моему профилю. Думал уже об этом. Да вот только здесь ворочается что-то изудить, что разводят нас как детей. Зло хлопнул себя полбу полковник. «Ты не одинок в своих предположениях», — согласно кивнул глава концерна. «Союзники переслали интересную записку, добытую за дело разведки Юрас. Из нее следует, что у нас обосновался кто-то из отступников секты интуитов». «Это они страшилок наслушались?» — озадаченно покачал головой полковник. не об этой секте уже столько лет ходят, только никто ее адептов не видел. То-то и оно, что такая структура существует». «Мне сказали, что за очень большие деньги представители секты готовят спецподразделение Акталона, но лишь до низшего уровня адепта», — задумчиво уставился в зеркально отполированный стол «Липус». «До низшего?» — удивленно приподнял бровь Сайрон. «Такой отряд будет обеспечивать охрану секретной базы Акталона, кивнул «Липус». «Так вот, мне намекнули, что один рядовой член секты разделается с подобным отрядом и не запыхается». Теперь представь, что может натворить какой-нибудь адепт высших уровней. Начальство наших союзников предпочитает не ворошить осиное гнездо, поэтому и не замечает существование секты на своей территории. Да и те до последнего времени не покидали горных селений. У них веками практикуется политика невмешательства. «Думаешь, сектанты обосновались у нас?» А Озадаченно потер висок полковник. Кое-какие данные подходили под это предположение. «Дыма без огня не бывает». Кривая улыбка пробежала по губам Алипуса. Что-то часто в последнее время стали всплывать потерянные фигуры. Заметь, все значимые люди в поместье и около него появились через 10 лет после исчезновения. За такой срок можно подготовить даже медведя. Про недавно умершего продвинутого шамана я уже и не вспоминаю. Ученики сектанта без надзора вернулись в мир. Задумчиво постучал костяшками пальцев по столу полковник и уставился в глаза собеседнику. «Но этот факт не объясняет новейшие технологии». Липус взгляда не опустил. «Значит, шамана-адепта кто-то направлял и финансировал. Если это не секта, то нашлись и другие люди, например, среди анкицев. Слишком уж целенаправленно в поместье собираются народы страны, проигравшие войну». «Эдых сектанты схлестнутся у нас под боком», — покачал головой Сайрон. «А мы посмотрим, к чему это приведет, а уж потом решим, что делать», — усмехнулся Липус. Настораживает меня военная технология прикрытия поместья. Коптер, отстрел винтов у кораблей конвоя, да и экран защитный. Что за экран?» – удивленно раскрыл глаза полковник. Липус рассказал гостю о недавнем признании секретаря, который своими глазами видел непробиваемую защиту, покрывшую поместье при стычке с диверсантами. Дополнительный опрос среди полицейских и солдат, участвовавших в бою, лишь подтвердил слова Брайса. «Значит, у них не только подводные лодки или что-то типа них, но и новейшие защитные системы. Финансировать все это должен кто-то с очень большими деньгами», — подвел итог Сайрон. «Вот мы и подождем дальнейшего развития событий», — кивнул Алипус. «Обстановка пока спокойная. Дополнительный военно-политический контингент союзных держав руководства страны попросило удалиться, так что время есть». Претензий от бандитов Саш так и не дождался. Зато пришло странное письмо с не менее странным приглашением встретиться. В тексте сообщения не было ни единого намека на причину или же необходимость этого рандеву. Подпись тоже ни о чем не говорила, а вот запечатанное послание было весьма интересно. Сургучная печать, как на старинных свитках, имела отец герба с семью перекрещенными мечами. Очень похожее изображение Саш видел на значке Борла, мечника седьмого уровня. И, Саш, я так и предполагал, что здесь что-то сохранилось от древней цивилизации. Если даже каким-то образом все магическое исчезло или было уничтожено, то люди с развитыми на генетическом уровне внутренними способностями могли остаться. Саш, думаешь, мечники в этом мире тоже каким-то чудом сохранялись? И, Саш, не знаю, но печать на это намекает. Если они уцелели на другой планете даже вместе с магами, то здесь тоже должны выжить? Либо мы им где-то перешли дорогу, либо они заинтересовались нашей продукцией. Саша, почему тогда о них нет ничего в информационной сети? Людям с такими способностями невозможно так долго оставаться невидимыми. И Саш, на этот вопрос слишком много равнозначных вариантов ответа, так что выводы будем делать после встречи. Они тебе в любом случае не соперники. Думаю, что даже Ириса на своем седьмом уровне справится без напряжения. Астрал позволяет гораздо быстрее управлять внутренними силами организма. Саша, даже интересно, что сохранилось здесь из древних техник. Поскольку встреча предполагалась днем, Саш не мог воспользоваться помощью ВЭПа, так что пришлось ехать одному. Богатые туристы с материков иногда предпочитали брать в аренду целые дома на все время отдыха. Судя по карте столицы, именно на такой дом указывал адрес приглашения. Видимо, охранники, наблюдающие за въездом, заранее получили фотографию гостя, поскольку ворота открыли сразу. Саш загнал автомобиль в небольшой дворик и остановил его перед входом в помещение. Едва демон покинул салон, на пороге появился молодой человек. «Рады приветствовать вас, Райт Андариан! С каменным лицом, но весьма вежливо, встретил он гостя. «Уважаемый Стимал Третий ожидает вас в гостевой комнате!» Пригласив идти с собой движением руки, слуга скрылся в проеме двери. Саш последовал за ним. Сканеры не обнаружили вблизи опасности, да и интуиция тихо спала, спрятавшись где-то в подсознании. Аура встречающего ярко светилась внутренней силой, но ей было далеко до высокого уровня подготовки. Домик оказался внушительным. Денег у арендовавших его туристов хватало, а вот людей поблизости находилось совсем немного. Кроме проводника, сканеры обнаружили лишь парочку охранников в угловой комнате, следящих за внешними мониторами видеонаблюдения, и еще двух человек в большой приемной, к которой вели гости. Слуга распахнул перед Сашем дверь и заученным движением руки пригласил его войти, затем неслышно скользнул следом и замер у порога. В глубине комнаты в массивном кресле восседал теперешний арендатор апартаментов. Судя по довольно развитой ауре, человеку перевалило далеко за 70, но выглядел он не больше, чем на 50. Плотность биополя свидетельствовала о его высоком уровне владения внутренними силами. За спинкой кресла стоял человек помоложе, но тоже весьма подготовленный. Искин оценил его возможности примерно на шестой уровень. «Я стимул третий», — сразу представился хозяин, окинув внимательным взглядом гостя. Легкий кивок, адресованный слуге, и вот уже одно из кресел перенесено от стены в непосредственную близость к хозяину. «Прошу», — вежливо пригласил Стимал. Демон не стал упираться и устроился на предложенном месте. Вышкаленный слуга вернулся на свой пост к двери. «Мы рады, что вы любезно приняли приглашение», — начал старик. «Это свидетельствует о вашей способности принимать разумные решения». «Давайте обойдемся без лишних икивоков». «Вы же пригласили меня не для того, чтобы рассыпаться в комплиментах», — усмехнулся Саш. Вся эта излишняя, на его взгляд, помпезность нервировала и раздражала. Он поступал точно так же, когда нужно было кого-то ошеломить, испугать или психологически подавить. Довольно простой и действенный способ манипулировать человеком. Вот только с ним этот номер не пройдет. Скучно. Пусть уже собеседник поторопится и перейдет прямо к делу. «Ну что ж, так даже лучше», — задумчиво кивнул старик. Уверен, вы знаете, с кем имеете дело и по какому вопросу вас пригласили. Спокойствие и выдержка свидетельствуют о том, что вы прошли полный курс подготовки. Следовательно, не могли не знать, что учитель, кем бы он ни являлся, нарушил основное правило секты о невмешательстве в дела мирские. Поскольку на приглашение отреагировали именно вы, то следует вывод, что учитель не смог этого сделать». «О да, не смог. Он в другом мире», — совершенно спокойно ответил Саш и замолчал. «Не уточнять, не объяснять он никому и ничего не собирался. Достаточно того, что это чистая правда. А уж как третий её поймёт, демона не заботило. Его первый учитель Борел, показавший возможности мечника, на самом деле находился на другой планете». «Забавно», — пробормотал старик, в очередной раз окинув взглядом фигуру гостя, утонувшую в массивном кресле. «Я не ощущаю у вас силы, но ведь интуицию не обманешь. Она говорит, что вы опасны». Какой уровень присвоил вам учитель? Где-то шесть с плюсом. Опять не стал врать Саш, вспомнив их первую тренировку с мечником в пограничном городке. Но за последнее время я его чуточку повысил. Радует, что вы занимаетесь самостоятельно. Впрочем, это не важно. У вас есть два варианта на выбор, предложил старик. Либо вы присоединяетесь к секте интуитов и покидаете цивилизованное общество, недорожшее до наших знаний, либо мы будем вынуждены покарать отступников. «Начнем с того, что вариантов у меня гораздо больше», — сложил руки на груди Саш, показывая, что угроза его не пугает. «К тому же мой учитель никакого отношения к так называемой секте интуитов не имеет. Я вообще впервые услышал это название от вас». «Невероятно, господин, но он не врет», — подал голос молчаливый человек из-за спины старика. «Странно, я тоже это чувствую», — нахмурил брови Стима Третий. «Но ведь этого не может быть». По хроникам у нас нет активных отступников даже во втором поколении. Скрывать появление силы столько времени просто невозможно. И все же к вашей секте я не принадлежу, а значит и подчиняться глупым правилам не собираюсь», — ухмыльнулся Саш. «Это вы зря», — скривился старик. «Предки не просто так придумали законы. Мы обязаны их исполнять. А люди в своем большинстве недостойны знаний о совершенстве человеческого сознания. Они всегда употребляют его во вред себе и другим». «Надо же, как интересно!» — продолжал насмехаться Саш. «И чего вы добились, сидя в своей норе?» «Смею предположить, что когда-то давно какой-то основатель совершил ошибку и, перепугавшись до быстренько состряпал свод правил, которым вы фанатично следуете по сей день, скрывая от человечества искусство самосовершенствования. Вот только мир не стоит на месте, в отличие от вас. Человечество развивается. Не все люди идеальны, но многие достойны новых знаний и могли бы ускорить всеобщее развитие». «Древний катаклизм разрушил грандиозную цивилизацию, исчезли великие маги. Вы же спрятали осколки знаний от всего человечества и гордитесь этим, считая себя чуть ли не богами». «Откуда вам известно про магов?» Задохнулся старик, бросив неуверенный взгляд на слуг. «Похоже, эти сведения относились к секретам высших иерархов секты». «Пришло время расшевелить ваш муравейник, иначе война на планете будет длиться бесконечно, пожирая людские ресурсы». Открыто посмотрел Саш в глаза собеседнику. «Вы уже могли бы осваивать систему, а все никак не оторветесь от родного мира. Вместо исследования даже ближайшего космоса люди дерутся за жалкий кусочек Земли. Несколько сотен спутников над головой — это все, чего вы достигли. Очередная война способна затормозить цивилизацию уже на полстолетия, как минимум, а секта с умным видом будет наблюдать, как трупы людей плывут по океану». «Нарушать заветы предков тоже не выход», — упрямо пробормотал старик. «Вам придется предстать перед советом. Мне трудно принять окончательное решение относительно вашей дальнейшей судьбы». «Бегу и спотыкаюсь», — ухмыльнулся Саш, вставая. «Делать мне больше нечего, чем ворочать замшелые старые пни на каком-то совете древних ископаемых». В гневе старик привстал со своего места, на какой-то миг потеряв контроль и всю свою напыщенность. Дрожащей рукой он указал на демона, не в силах произнести приказ. Вышкаленные слуги рванулись к Сашу. Точнее, пытались рвануть. Тренированные тела помогли им сохранить равновесие, но сил сделать хотя бы шаг не хватило. Не понимая, что их удерживает, слуги пытались дотянуться до наглого посетителя силовыми плетями. Демон только этого и ждал. Вся эта глупая мистификация его изрядно разозлила. Он жалел в пустую отнятом времени». По-прежнему свободно раскинувшись в кресле, он перехватил устремленные к нему силовые потоки и изящно завязал их бантиками на шеях вроших в полсунг. Команды в Австралии формируются гораздо быстрее, чем в сознании соперников. Они просто не успевали за действиями демона, поскольку собственные силовые конструкции сектанты не видели, а лишь ощущали. Они так и не поняли, что случилось с плетями. Развязать узел не получалось, вобрать в себя тоже. Любое воздействие вело к сдавливанию шеи. Стимул Третий бездействовал. Его мантии и панталоны словно бы приросли к трону. Это он понял сразу, как только попытался вскочить на ноги разозленной наглостью гостя. Малейшая попытка приподнять зад грозила оставить его без штанов. Благоразумие удерживало его от такого шага. Мудрость подсказывала, что лучше задавить гордыню сейчас, чем потом веками отмываться от позора. «Пусть сегодня не удастся покарать наглеца, но завтра может подвернуться шанс совершить правосудие». Застыв каменным изваянием, старик наблюдал за происходящим. Постепенно слепой гнев сменился удивлением. Он мысленно похвалил себя за проявленное благоразумие. Молодой нахал использовал какие-то неизвестные приемы. Нет, это не было чем-то абсолютно новым. Он без сомнения использовал силовые жгуты, но управлял ими совершенно не так. «Мастерски управлял, надо отдать ему должное». Это пока не говорило о его превосходстве в силе, но вот в мастерстве, несомненно. Димон наслаждался творением своих рук. Два интуита полузадушенно хрипели, лихорадочно пытаясь избавиться от невидимых удавок и уже не помышляя дотянуться до него. Старый маразматик и стуканом сидел в своем претенциозном кресле, не смея пошевелиться, дабы не ослепить присутствующих сиянием своего голого зада. Наконец, слуги выдохлись и застыли, сообразив, что находятся в полной власти чужака. «Подумайте еще раз о совершенной представители мира сего», — откровенно насмехался демон. «Даю вам шанс исправиться. Задумайтесь о последствиях своих действий или бездействий, что гораздо важнее. Мне даже любопытно, насколько вы превосходите остальных людей, если действительно превосходите. Пока я этого не заметил». С этими словами Саш спокойно направился к двери. Прежде чем переступить порог, он дернул за силовые узелки. Бантики развязались, и плети послушно втянулись в руки интуитов. Вместо слов прощанием с ним был дружный вздох облегчения. Автомобиль Саши беспрепятственно покинул дворик, но вскоре остановился, отъехав всего на несколько кварталов. Почувствовав освобождение шеи, слуги хотели рвануться следом, но поднятая ладонь старика остановила их, да и не могли они этого сделать. Ноги по-прежнему были намертво сцеплены с полом. «Разговор в приемном зале». «Может, вы что-нибудь объясните, учитель?» Пытаясь отклеиться от пола, пробормотал слуга у двери. «Развяжи шнурки», — бросил в ответ Стимау Третий. Старик чувствовал, что к креслу прилипла только одежда, поэтому он и не мог двинуться. «Вполне возможно, что то же самое произошло и с обувью учеников». «Что с вами, учитель?» Шлепая босыми ногами по полу, подошли к нему адепты. «То же, что и у вас. Недовольно?» — скривился он. «Только так легко освободиться от одежды у меня не получится. Возраст и достоинство не позволяют сверкать перед вами голой задницей. Принеси из багажа что-нибудь переодеться». Младший ученик опрометью бросился из комнаты выполнить поручение. «Кто это был?» кивнул старший адепт на дверь, подразумевая гостя. «Не знаю», – покачал головой Стимал третий, «но парень силен». Старик скосил взгляд и подергал руку, пытаясь оторвать ее от подлокотника. Ничего не получалось. «Посмотри, что там», – приказал он помощнику. Тот наклонился и стал рассматривать одежду учителя. Наконец поднял голову и посмотрел на старика. «Такое впечатление, как будто ткань намертво сросла из кожи кресла». «Значит, с обувью у вас то же самое». Старик бросил задумчивый взгляд на туфли младшего ученика, сиротливо стоящего у дверей. «А чем это он нас повязал?» — потрогал шею помощник. Несмотря на убранный силовой жгут, след на коже еще оставался. «Не знаю». Снова повторил и криво усмехнулся старик. «Я не почувствовал его действий. Такое впечатление, что вязали вы себя сами». «А почему вы не стали нападать учителя, раз мы не справились?» С интересом посмотрел на старика парень. Ваш голый зад перед моим носом вряд ли бы нас смутил». «У меня все же седьмой уровень. Интуиция запретила». С превосходством взглянул в глаза помощника старик и добавил. "Вело от гостя чем-то опасным. Никогда не встречался с такими ощущениями. Здесь было все. Холод, огонь, еще что-то мутное, темное, странное, но чертовски опасное. Похоже, гость сказал правду. Его воспитывал не член секты. Вот только возникает вопрос, кто тогда?» Кто способен в одиночку нейтрализовать интуита седьмого уровня вместе с учениками? И ведь парень, похоже, представлял, на что мы способны. Что будем делать? Старший ученик бросил задумчивый взгляд на свою обувь за креслом наставника. Один я не в состоянии принять решение. Покачал головой Стимал третий. Нужно вызывать суда иерархов. Все-таки гость прав. Война совершенных не самый лучший вариант развития событий. А в том, что парень относится к таким людям, я не сомневаюсь. Да и в последнее время на архипелаге творится что-то странное». В комнату вбежал младший ученик с охапкой одежды. «Вы имеете в виду мощные наручные компьютеры?» Приподнял бровь помощник, покосившись на товарища. «Проклятие!» Хлопнул ладонью по подлокотнику кресла старик. «Старею!» «Вот чем еще веяло от гостя! Ну-ка тащи сюда свой коммуникатор! А ты не стой столбом!» Бросил он взгляд на младшего ученика. «Давай наряд и маш отсюда!» Пока старик переодевался, выбравшись из кокона, прилившей к креслу одежды, помощник принес недавно купленное устройство. Парень протянул браслет учителю. «Точно!» – прошептал Стимао Третий. То же ощущение. Мутное, темное, странное. Эту вещь делал наш гость, или производится она на чем-то, связанном с ним. Заметь, никто так и не смог объяснить нам принцип действия этой штуки». Подкинул он на ладони браслет. «Поздравляю нас! Мы повстречались с чем-то настолько же грандиозным, как и наши знания!» Уставившись на открытую дверь, пробормотал старик. «Только оно выплыло в мир!» — добавил старший ученик. «Еще один вопрос откуда?» — покачал головой Стимуо Третий. «А нас люди хотя бы знали, а вот об этих никто понятия не имеет!» «Судя по прибору в ваших руках и по результату инцидента с нашим гостем, в случае войны эта секта раскатает нас в блин вместе со всеми нашими возможностями», — криво усмехнулся помощник. «Ждем иерархов», — задумчиво кивнул старик. «Похоже, парень опять оказался прав. Замкнувшись в себе, мы остановились в процессе своего развития. Мертвый груз знаний не принес пользы ни нам, ни людям». Саш отключился от канала связи, который поддерживал таракан, оставленный им в помещении. А теперь удобно устроившись в одежде старшего ученика. Видно, что-то случилось на этой планете очень давно, что заставило одаренных принять решение о невмешательстве в мирские дела. «И, Саш, а ты представь, что будет, если части этой секты схлестнутся между собой?» «Саш, хорошая бойня будет. Тут и представлять нечего». Обычные люди не смогут остановить бойцов такого уровня А к моменту, когда сектанты схлестнутся друг с другом, поляжет не одна армия ИСАШ Вероятность таких событий после исчезновения магов и разрушения их цивилизации весьма велика САШ Сколько же времени существует эта секта? Июсаш. С момента катаклизма САШ Будет что у них выторговать Наверняка что-то сохранилось от прежних знаний, раз интуиты так дрожат над ними Июсаш. «У нас тоже есть, что им предложить. В свете новых данных, вероятность обострения отношений между нами не так уж велика. Раз все, кто избегал войн, то и с нами конфликтовать не станет. Подождем прибытия заинтересованных лиц. На полученную информацию от стимула третьего они должны среагировать быстро. Сэш, только встречаться теперь будем на моей территории. Вапсин, просветит им мозги». Сэш завел двигатель и отправился в поместье. Дела не ждали. «Нужно плыть на резервную базу». Он обещал профессору увеличить количество изготавливаемых коммуникаторов, а без воздействия демона Лианы-производители не размножались.